Глава 4. Алиса. Полноценного разговора не получилось. Боясь средревеца, я поспешно сбежала из дома, набегу, хватая ключи от машины. Уже на улице замерла и, запрокинув голову, зашмурилась, жадно втягивая воздух прохладного июньского вечера. Лето не торопилось вступать в свои права, будто копируя мое мрачное настроение. До дома подруги я ехала больше часа, но дорогу почти не заметила. Мысли заморожены, движение на автопилоте, управляю машиной как робот, четко, аккуратно, по правилам. Вся моя жизнь выстроена словно по чьим-то правилам. Кроме того короткого периода, когда ушел папа, а потом появился Аслан, будто замещая мою потерю собой. Когда потеряла и его, я перестала ждать чего-то светлого, надолго оградив себя от вмешательств извне. Именно поэтому, кроме Лены, в моем окружении друзей больше не было. Просто одногруппницы, приятельницы, общие знакомые. Огонек бунтарства тоже больше не полыхал. И я привыкла жить на автопилоте. Надо, должна, обязана. На этом все. Скучно, зато безопасно. Особенно в плане потрясений. Не думала, что мамин поступок вновь склыхнёт внутри нечто непримиримое помогая Лене погрузить багажник ее немногочисленные пожитки, внезапно вспомнила, что маме о своем решении так и не сообщила. Подруга напомнила сама, а я невольно растерялась. «Твоя мама точно не против?» — краснее уточнила она и, пристегнув ремень безопасности, едва слышно пролепетала. «А то мне неудобно как-то». «Брось!» — скрывая досаду, фыркнула я и, выруливая со двора, сменила тему. «Что там по поводу работы?» Может, вместе куда-нибудь устроимся?» Вспомнив, что вскоре мама уедет, и я останусь в доме одна, а Ленка будет пропадать на временных заработках, невольно содрогнулась. Вариться в нахлынувших воспоминаниях и переживаниях не очень-то и хотелось, а подработка могла немного отвлечь. «Есть пара вариантов, но не думаю, что тебе подойдет», Пожала плечами Лена и, поймав мой насмешливо вопросительный взгляд, перечислила. «Либо официанткой, либо в ночном клубе». Короче, не твое. Уже взяли, вскинув одну бровь, поинтересовалась я и, хихикнув, упрекнула. Ты меня за капризную мажорку считаешь? Почему вдруг мне не подойдет? Не считаю, ты и есть мажорка. По-доброму огрызнулась подруга и, опустив взгляд, все же пояснила. Работа допозна, ночные смены. Опасный контингент. Твоя мама меня возненавидит, если узнает, что я смонила тебя на такую работу. «Я давно не ребёнок», — проворчала я и, прицикнув языком, пожаловалась. «До сих пор не верится, даже не посоветовалась. Представляешь?» Оставшийся путь Ленка без устали болтала, и лишь я понимала, что тем самым она пытается замаскировать волнение. Я все больше отмалчивалась, иногда поддакивая и в нужных местах подхихикивая ее шуткам. Постепенно почувствовала, как внутреннее напряжение отпускает, и в очередной раз убедилась что сейчас Лена мне нужнее, чем я ей. В особняк мы вернулись уже затемно. В особняк мы вернулись уже затемно. И, входя в гостиную, я примерно знала, как объяснить маме появление подруги с чемоданом и сумками наперевес. Мама встретила нас сдержанной улыбкой и, скользнув рассеянным взглядом по скромному скарбу подруги, вопросительно вздернула брови. «Мам, Лена поживет у нас немного», — растеряв запал, выдавила я. Но ответом она удивила. Причем не только меня и Лену, но, похоже, и саму себя. Да не проблема. Копируя мой обычный, пофигистичный посыл, мама пожала плечами и, кивнув в сторону лестницы, шокировала следующей фразой. «Комнат всем хватит, хоть на совсем пусть остается». Удивление я сдержала с трудом. И, переглянувшись с притихшей подругой, подмигнула. Больше переживали. «Мы тогда комнату Макса займем?» Попросила я осторожно, пользуясь непривычной снисходительностью мамы и, предотвращая ее доводы против, перечислила свои. Сколько он уже тут не живет? Лет семь, а комната просторная, светлая и ближайшая к моей. Он обещал навестить, погрустнел выдохнула мама, но, вскинув рассеянный взгляд, отмахнулась. «Ой, да делайте, что хотите». «Идем». Подхватив Ленкин рюкзак, позвала я, но уже поднимаясь по лестнице, заметила, что подругу буквально распирает от любопытства. Кто такой Макс? Следуй за мной, прошептала она таинственно. Старший брат, нехотя, отозвалась я. Открыв нужную дверь, пропустила Лену вперед и, ширнув ношу на одно из кресел, дополнила. Как уехал в 17 на учебу за рубеж, так я его больше не видела. Хотя нет, на похороны приезжал. Ты не рассказывала, пролепетала подруга. Робка оглядела комнату и, подойдя к одной из полок, взяла в руки фото Макса. А зачем? Приземляясь на кровать, фыркнула я. Откинулась на спину и, глядя в потолок, нахмурилась. Отношения у нас были не очень. Задирал, обижал, считал меня любимицей, а себя обделенным. Звонит раз в год и то недолго. Мы почти чужие люди. Красивые. Проведя пальцем по фотке, пролепетала Лена и, густо покраснев, поспешно вернула рамку на место. «Если хочешь, убери все лишнее в коробку, а я унесу в чулан», — предложила я, кивнув на уставленные снимками и кубками полки. «Да ну», — мявкнула подруга и, отойдя к окну, добавила, — «мне не мешает. И все же я тут ненадолго». «Ну-ну», — хвыкнула я, понимая, что для нее мое предложение решает кучу проблем. Встав, подошла к двери ванной и, открыв ее, начала пояснять. «Полотенце в шкафу, одежду размещай во встроенный гардероб. Компьютером тоже пользуйся. Не думаю, что Макс о нем еще помнит». «Ого!» — выдохнула Ленка и, подойдя к угловому столу с большим плоским монитором, неверящим тоном переспросила. «Правда, можно?» «Конечно!» — фыркнула я и, двинувшись к выходу, произнесла. «Располагайся!» А потом мне понадобится твоя помощь. В чем расплылась она в предвкушающей улыбке и, поймав мой прищуренный взгляд, хмыкнула? Потом вечер разложу. Говори, что задумала. Я отзеркалила ее улыбку и, поиграв бровями, хищно проурчала. — Надо бы подготовиться к незабываемому знакомству.